Глава двадцать седьмая. На выходе из дворца его никто не встретил, а когда он пошел в сторону сада, мимо групки молодых нарядно одетых людей, те поспешно уступили дорогу. Неслышимые приказывал шепнись и бежали впереди него. Он видел, как за сотню шагов садовник внезапно замер с острым ножом в руке и отрезанной веткой в другой, прислушался к слышимому только ему слову. Внезапно поднял голову и посмотрел на идущего в его сторону незнакомца в звериной шкуре. Когда Олег прошёл там, среди кустов было пусто. На срезах веточек выступили янтарные капли, а огромные как воробьи бабочки уже порхали вокруг, налито высовывая длинные спиральки язычков. Он удалился в глубину сада, стараясь отгородиться от любых взоров толстыми стволами деревьев, зарослями цветущих кустарников. Но неотступно чувствовал прикосновение кожи, похожего на холодный и острый клинок взгляда. Наконец, озлившись, сказал слово прямо посреди роскошнейшей клумбы, пошире расставил ноги на пряксе. Он тоже не давал слова не топтать цветы. Ветер закружил вокруг него почти сразу. Головки цветов сперва испуганно наклонились, затем облетели лепестки. Тут же роскошные головы срывало, ветер вырывал с корнями, с рёвом нёсил по кругу. Последнее, что видела Лекс сквозь мутную стену вихря, была чёрная земля, из которой вихорь рвал целые глыбы. Роскошные кусты роз полегли на сотню сажен. Глазам же стало радостно, как кочевнику в родной степи. Рвануло с такой силой, что желудок рухнул вниз, кровь ушла в ноги. Он ощутил себя таким тяжёлым, что опустился на корточки, но страшная тяжесть расплющивала. Он чувствовал себя жуком под твёрдой подошвой охотника. В голове застучало, в глазах стало темно. На остатках магической мощи направил кокон вниз. Сквозь тёмно-красную пелену в глазах успел увидеть степь с редкими островками леса. До горы ещё далеко, но не дотянет. Не дотянет. На встречу бешено неслась рыжая глинистая земля. Он дёрнулся вверх, но недостаточно быстро. Страшный удар бросил в тьму, оглушил острой болью, расплескал на сотни кровавых хшмётков. Со всех сторон холодная тьма. Вверху словно бы тусклое пятно. Это могла быть луна за плотными тучами. По телу стегнула острой болью. Похолодел. Страшно умирать вот так среди степи в темноте. вообще страшась умирать, не в силах пошевелиться, ой, как собрался с силами и, привозмогая боль, начал осторожно двигать пальцами, руками. Больнее всего в спине. Не сразу вспомнил, что с ним. Никогда еще не был так близко от гибели по своей же дурости. Вихрь вызвать не просто, но еще не проще управлять им, постоянно подпитывать силой. А он то ли в злость и обиде на Миш, то ли через чур стремился попасть на Бескиды? Но вихрь, подгоняемый только его чувствами, едва-едва не расплющил. Все, сказал себе вяло. Если не подохну сейчас, то больше никаких вихрей на простых змеях, руке, тихоходных коврах, а то и вовсе на коне, либо пешем, как надлежит искать иллюзий стены. Воздух был холодный, но от прогретой глины шло тепло, собранные за солнечный день. Он ощутил, что может приглушить боль. Силы медленно возвращаются, жадно впитывают мощь этой земли, вылавливают частички из воздуха, даже каким-то неведомым ему образом он чует, поглощают силу и мощь, что рассеивают в пространстве небесные светила. Ещё час приходил в себя. Внутри скрепело, порванные жилки сращивались, кости потрескивали. Иногда боль становилась такой острой, что выл, скрёб камень, как волк в ночной тоске. А когда ощутил себя хоть и опустошённым, как выброшенный винный бурдук, но исцелённым, тот же мыслью начал обшаривать тьму, замечая вышедших на ночную охоту ящериц, волков, лис, над головой мерцающими огоньками исчеркивают небосвод летучие мыши и совы. За ними остаётся тепловой след, раздражающе заметный, мешает, отвлекает от настоящих, которые едва просматриваются в тёмной бездне. Перебирал долго, поднимался мыслью всё выше. В сознании проносились светящиеся точки, шарики, огоньки, чаще всего оранжевые, но дважды проплыли лиловые, вытянутые как у гусеницы. Олег, не раскрывая глаз, послал по полу мысль получувства в это светящееся. Вошёл, смутно ощутил сопротивление призрачного ветра, напряжение мышц, даже услышал пощёлкивание натянутой кожи. на кончиках растопыренных пальцев. Так могла ощущать ещё летучая мышь. Но не бывает мышей на такой высоте. Да ещё с перепонками между пальцев, всажень другую. Он заглушил стук сердца, сбивает. Медленно повёл сознание летающего зверя по кругу вниз, сломил сопротивление, снова повёл, ещё разок усмирил, повёл уже жёстче, не давая опомниться. Наконец, над головой мощно бухнуло. Вниз обрушилась воздушная волна. Он отпрыгнул под защиту стены. На каменное плато тяжело упала тёмная масса. Из-под острых кактей выметнулись снопы оранжевых искр. Крылья утаптывали воздух, удерживая тушу гигантского змея, не давая с разбегу сверзиться через край в бездну. Олег поспешно взобрался по огромной как дерево лапе. Руки ухватились за костяной шип. Пошёл сказал он хриплом от страха и волнения голосом Пошёл зверь Если бы так же и с людьми мелькнула злая мысль Вошёл в их головы, заставил жить как надо Эх, не получится. И потому, что не знает, как надо, и ещё потому, что в головы людей зайти не так просто, как в черепа этих ящериц. Змей нёсся как сапсан за уткой, за широким гребнем ветер донимал не люто, Костяной шип со свистом разрезал встречный, а с боков кусало уже ослаблено, как мелкие щенки. Холодные струи почти не морозили. Напротив, тело продолжало вливаться та неведомая пока мощь, что и зовётся магической. От страха и возбуждения кожа пошла пупырышками, внутри жар, кости едва не плавятся, с алба вот-вот начнут срываться мелкие капельки. Да, лучше всего на змее, сказал себе успокаивающе На крылатом коне того и гляди свалишься. Душа в пятках, и бы всё время видишь далеко внизу землю. На птице рук тоже места мало. К тому же задница скользит по перьям. Птица всё-таки. Не этот летающий сарай. На ковре ещё, подумал невольно. Но на них у дел летать тем, кто умеет. Он однажды спёр, воспользовался назвавшись чужим именем. Но как эти ковры получать или создавать самому? Как заставить хотя бы ползать? Как вообще докорабтаться до такой ступеньки, когда постигаешь сложное заклятие? Глубоко задумавшись, он краешком сознания отметил, что в рассвете, далеко из-за виднокрая, начала выдвигаться спина старого змея. Шипы затуплены, сглажены, вершинки побелели от старости. Он тряхнул головой, отгоняя тупое видение. Как дурак у Торгитаю уже начинает мерещиться черт знает что. Это не спина, а большой ящерица. А горная цепь уже старая с покатыми горами, сглаженными ветрами и ливнями, изгрызенная временем, а сединание от старости, кои-где серебрица настоящий зимний снег, хотя вроде бы еще лето. Змея летел ниже облаков. Здесь теплее. Внизу, среди зелени, синели жилки рек, голубые глаза озер. И когда блеснул огонек, Олег невольно зацепился взглядом, начал всматриваться. Змей, повинуясь чувственному наказу, пошёл ниже. Олег рассмотрел крохотные домики. Половина уже объята огнём. Мечатся как муравьишки люди. То ли пожар, то ли соседи напали. Земля приближалась, скользила быстрее. Деревушка разрослась, быстро мелькнула и осталась позади. Затем змей зачем-то пошёл по кругу. Горящие домики всё приближались. Между ними носятся всадники, хватают пеших Других рубит. Сверху хорошо видны красные пятна, в которых лежат неподвижные тела. Приближение змеи заметили. Садники бросились в рассыпную, как и жители деревни. Змея пронёсся так низко, что от взмахов крыльев пламя колыхнулось, взревело торжествующе и с новой силой набросилось на домики. Олег успел увидеть застывшую фигурку мужчины с топором в руке. Он стоял на пороге В другой руке деревянный щит. Глаза вытаращены, рот раскрыт. Но когда змей развернулся и снова пролетел над селом, мужчина уже лежал на пороге в луже крови. Да чёрт бы вас всех побрал, выругался Олег. Да на кой вы всем мне? Земля мелкала так быстро, что слилась в серое грязное полотно. Олег успел подумать, что дурак змей решил сесть, чтобы чем-то поживиться. Тот же снизу тряхнуло, подбросило. Змей уже станал и кряхтел, выставив крылья, как паруса, против встречного ветра. Лапы били по земле всё громче. Не дожидаясь, когда остановится, Олег прокричал злое заклятие, и из его кулаков вырвались огненные шары, понеслись, треща и разбрызгивая искры в разные стороны. На пригорке, наблюдая за грабежом, находился могучий садник в окружении ещё троих статных и хорошо вооружённых. Огненный шар ударил в самую середину. Там страшно закричали кони, выметнулись с пылающими хвостами и гривами. Люди катались по земле, тоже кричали. Второй шар ударил следом, расстелившись в широкую полосу, и крики сменились хрипами, стонами. Остальные шары прошли мимо. Село и так горит, но всадники перестали гоняться за поселянами. Страх и недоумение подскокали к пригорку. Вой начальники полыхали, будто облитые горючей смолой, и Алекс с наслаждением ударил по новой мишени всей мощью огня, что, оказывается, кипит в нем. Их смело разметало, сожгло. Змеи уже лежал, разбросав лапы, дышал тяжело. Из ноздрей вырывались струи пара, вылетали мелкие брызги. Женщина выбежала из сарая, за ней подросток. На ходу подхватили ведра и кинулись к горящей хате. Олег вскинул руки, помахал, призывая народ спасать свое добро. Из подполов начали высовываться головы. Кто-то тут же закричал. Руки указывали на другой край села. Оттуда неслись пятера всадников. Трое тащили на длинные веревки из десяток молодых девок. Петли уже на шее, руки связаны, но двое вырвались вперед, с блестающими саблями в руках. Один закричал отважно: "Вот он, проклятый колдун!" Олег в последний миг ступил в сторону, двигался по лесному быстро. Сабля про свистела мимо, едва не срубив ухо. Руку дёрнуло со страшной силой, но пальцы не выпустили сапог. Конь пронёсся дальше, а всадник ударился головой о землю раньше, чем понял, что за сила вырвала из седла. Пригнувшись от второго всадника, Олег подхватил саблю, парировал удар, кулаком шарахнул коня по умной морде, зачем дураку служит Оглушённое животное село на круп, а сабля Олега концом воткнулась в низ живота второго всадника. Крик раздался нечеловеческий. Олег же прыгнул на коня, тот всё ещё дрожал, с места не двигался, мотал головой. Олег развернул ко оставшимся троим, нехорошо улыбнулся. Двое рисковать добычи не стали, подались в стороны, волоча за собой несчастных. Третий же оказался то ли героем, То ли среди убитых была родня, с диким визгом налетел на зеленоглазого колдуна. Сабли зазвенели. Искры, треск, хриплое дыхание. Степniak нападал люто, бил быстро и сильно, но Олег, пусть не умел его с оружием, жизнь в лесу научила двигаться быстро. Силы же не уступал, явно не уступал. Степniak начал бледнеть, губы закусил, в глазах начала появляться обречённость. Наконец, кончик сабли Валхва задел его шею в том месте, где проходит главное жило. Олег отвернулся, чтобы не видеть, как струёй бьёт драгоценная кровь, брызжет, заливая конский бок. От села доносились крики, плач, злые выкрики. В одном месте мужики люто вбивали кого-то в землю, слышались смачные чавкающие удары, словно палками били по разделанной конской туше. Рядом развязывали молодых девок. Подростки ловили кони и степняков, те хропели и в руки не давались. Змей всё ещё лежал на околице, лапы в стороны, язык вывалил, даже не повёл глазом на разбежавшихся коров. Олег уже повернул коня, как от мужиков отделились трое, подбежали, пали на колени. Спаситель наш! Да ладно, сказал Олег с неловкостью. Просто я оказался рядом. Бувайте здоровы. Конь начал поворачиваться, но один ухватился за узду. Да как же так? Ты ж нас спас, а мы что, не люди? Нас же совесть заест, если спасибо не скажем. Уже сказали, возразил Олег. Два других мужика махали руками, спешно созывая народ. Олег не успел повести бровью, как его коня со всех сторон окружили уцелевшие поселяне. Кто с разбитой головой, кто в изодранной рубахе с пятнами крови, множество молодых женщин, девушек, все смотрят со страхом и надеждой, косятся на страшного змея, что уже повернул голову и смотрит в их сторону. Олег ощутил, что поворачивается в седле и глупо раскланивается во все стороны. В толпе плач и смех вперемешку. Горевали о погибших и раненых, ликовали о чудесном избавлении. Обидчики, что грабили уже не первый год, убиты все до единого. Появился наконец могучий Витязь, освободил, перемог насильников. Теперь всё здесь его, они под его могучей дланью. И здесь то же самое мелькнуло в голове, только помельче, попроще. Но везде идти бы вот так, простеньким путём героя. Истреблять чудовищ и злобных злодеев, спасать принцесс, подыскивать себе осиротевшее королевство. А если наскучит искать, то можно захватить силы уже готовые, даже не возиться, создавая из ничего. Всё равно будут славить его, а не прошлого правителя, ведь он будет самым справедливым, хоть строгим, но справедливым. Будет карать и миловать по закону, а если и не по закону, то по справедливости. Он развернул коня, Далеко на окраине редким чистоколом торчит гребень замученного змея. Бака расдуваются мерно. Уже отдышался, но не взлетает. Всё ещё под его незримой дланью. Вперёд протолкался старик с длинной седой бородой, скричал слёзно: "Спаситель, кормилец, ты что ж покидаешь так? А пир в твою честь! У нас хоть и бедно, но всё выставим на стол. Ничего в подполах не утаим. А девок наших тебе на потеху" Олег поморщился. Я ж не грабить явился. Да это не только для тебя, объяснил старик поспешно. У нас столько молодых мужиков погибло, столько детишек померло, и зима была суровой, весна голодной, а потом болезнь злая половину села выкосила. От тебя же такое крепкое племя пойдёт. Вон ты какой, что мы оживём? Оживём! второй сказал с надеждой. И рашкинцы притихнут. Старик подхватил радостно. Да что, рашкинцы? На 100 верст все племена нас стороной обходить будут, а наши парни станут девок умыкать ото всюду. Вот и взвесилится наша земля, расцветёт, пойдёт песнями. Сдаваясь, Олег указал на околицу села. Там мой э моё, словом, пару коров пригоните, а голодал пока летели. Мужики со страхом косились на громаднейшего змея. Один сказал просительно: "Не сочти за обиду, но ты уж сам, ладно? Мы подгоним коров, а ты уж ему сам. Мы же их только в небе видели, да к обзори о них дума рассказывают. А вот так близко, у нас и так ноги трясутся. Выбирайте коров", согласился Олег. "Уж не обессудь", повторил старик. "Слыханное ли дело, чтобы на змее ездили, как на лошади? Скажи кому, засмеют, и к обзори петни станут, не поверят". Так что мы коровёнок подгоним к этому месту. А дальше у нас храбрых не отыщится. Прости. Не витязи мы, халупники.